Глава девятая Наведовалась, в Николаевку тетка Клавдия или нет, Прошка не знал. Про Настену хозяйка не заводила речи, и он подумал, ведьма отступилась, позовет в помощницы другую девку или будет управляться по хозяйству сама. Работы ему хватало. Вставал ранехонько, бежал с ведрами к роднику, грел самовар, чистил сараи, кормил скотину. В одиночку посадил картошку, поливал из бочки с дождевой водой, рыхлил грядки, выдергивал сорняки. Хозяйка огорода не касалась, брезгал землей. Небольшую полоску в полдуши ей за плату засеивал пшеницей кто-то из сельских мужиков. Стряпала тетка Клавдия теперь сама. Если была в духе, все у нее ладилось, а если вставала не с той ноги, все валилось из рук, падали ухваты, опрокидывались чугунки и кринки. Билась посуда, хозяйка бронилась, доставалась и мушке, которая крутилась под ногами. «Брысь, холера! Изъязвила бы тебя!» Вечерами тетка Клавдия доставала из сундука ведьмовскую книгу, клала на стол, предварительно постелив на него черную скатерть или и звала Прошку обучать колдовству. «Коли желаешь нужного человека к себе вызвать, сделай так». Нарисуй на столе мелом круг, а в круге печать бесовскую. Зажги свечу, положи вещь того человека, какая есть, и прочитай наговор. И человек придет? Конечно придет, хоть мужик, хоть баба. Захочется ему или ей тебя увидеть, ни о чем другом и думать не сможет. Покумекал Прошка и укрепился в мысли, что это очень полезный обряд, его надо как можно быстрее проверить, вызвать на Настену, больше-то некого. Поискал ее косынку и не нашел. Ведь лежала на окне, он то и дело натыкался взглядом на голубое пятно, а сейчас пропало. «Чего это потерял?» — поинтересовалась тетка Клавдия. «Косынку на Настенину, голубую, на подоконнике лежала». «А, косынку!» как эта кукла ее забрала. Как же, твой подарочек, дорогой чай. Когда она приходила? — удивился Прошка. Третьего дня ты в поле был. Он вздохнул. Не получится, значит, опробовать наговор. С Настеной Прошка столкнулся на рассвете, когда отропился к роднику. На силу утра дождалась, прибежала. Запыхавшись, проговорила она и поправила наглухо повязанный платок, закрывающий лоб и щеки. Беда у меня, Пронька. Прошка почуял неладное, и его будто кипятком обожгло. Настена развязала платок. И ее лоб, щеки и шея были в красных чесоточных пятнах. Видел он такие у приютских ребят. — Гляди, что со мной стало. Красивая? Невесело усмехнулась она и вздохнула. — Маменька, говорит, не видала, чтобы чесотка на лице была. Велит дегтем мазать. Прошка догадался. — Да это четко Клавдия постаралась, думает, что жених тебя разлюбит. — Ой, а ну как и правда разлюбит, — испугалась Настена. — Он меня не видал еще такой. — Пронечка, я к тебе прибежала. Помоги, смеешь? — Да расплюнуть. Наговор есть, ведьма научила. Он бормотал слова, а сам представлял, как зажигает самокрутку и выкуривает мелких, почти невидимых паразитов как валятся они замертво, нюхнув крепкого махорочного дымка. «Да свадьба заживет, следа не останется. Пригласишь на свадьбу-то? Желанным гостем будешь», — заверила Настена. По воскресеньям прушка отдыхал, сидел с удочкой на озере. Мушка устраивалась рядом, терпеливо ждала, когда бросят ей рыбешку. Подходила к воде, ловила мальков и, замочив лапы, брезгливо отряхивалась. Любил он уйти рано-рано в лес по росе, прихватив туесок. Меж деревьев висела молочно-белая наволочь, и было так тихо, что брошка боялся нечаянно нарушить этот покой хрустом ветки. Он не шел, а плыл в этом мареве, чувствуя, как среют штаны и рубаха. Туман опускался все ниже и ниже, пока не умирал от солнечных лучей. «Земляники уродилось много!» Прошка сначала ел ее в досталь, сладкую, краснобокую, потом бросал в туяс, закрывал ягодой берестяное дно, а дальше дело шло быстрее. Тетка Клавдия и варенье варила, и сушила землянику на противнях, уверяя, что лучшего средства от простуды нет. Частенько он слышал, как вблизи аукались ребята и девчонки, переговаривались, пели, ссорились и даже дрались. Его тянуло к ним. Подружка соскучился по веселой возне и многое отдал бы, чтобы не одному ползать по траве на коленках, а вместе с ребятами. Он вышел к ним, сам не зная зачем. Девчонки на поляне собирали ягоду, болтали, смеялись и вдруг заметили прошку, пискнули: Ай, это же пронька колдун! и с визгом кинулись в рассыпную, побросав свои наберушки. Бвало, он чисто одевался, причесывался и шел в церковь. Там зажигал свечки из-за упокой родителей, сестренки и дяди Савелия, скромно отстаивал всю службу у входа. Тетке Клавдия об этом не говорил, только она как-то узнавала, едва Прошка переступал порог избушки. Мурщила нос, фу, благостью внесет, но бронить не бронила. Прошка догадывался, что рано или поздно она попросит сделать богохульный обряд, Ведь сама-то в церковь войти не может, дурно ей делается. Однажды, шатаясь по селу, Прошка увидел, как ребята налаживаются играть возле сараев в козны, и сердце заколотилось. Под топчаном в котомке до сих пор лежали его бабки-бабочки, подаренные Федькой, так ни разу и не опробованные. А что, если напроситься в игру? Не прогонят, небось? Прушка одним духом добежал до заимки, набил карманы бабками и назад в село, лишь у церкви сбавил шаг, запыхался. Игра была в самом разгаре. Прошка мялся позади ребят, следил, как они лупят литками, кто в цели, а кто мимо, молча ощупывал в кармане бабки. Наконец его заметили, и ропот поднялся среди игроков. Они не стали верещать, как девчонки, пронька-колдун, «Ты чего сюда заявился?» — посмотрел из-под нестриженный мальчишка с рассеченной бровью. Прошка сглотнул слюну. «Играть с вами?» «Иди к черту! Мы не будем с тобой играть! Вдруг наколдуешь еще! Верно, братцы?» «Да у тебя и бабок-то нет!» «Есть у меня!» — Прошка вытряхнула из кармана в кости, и среди них панок с залитым внутрь свинцом. «Пущай сыграет Сёмка!» Подал голос парнишка в дырявых штанах и жилете на голое тело. — Все равно просадит свои бабочки. И панок тоже. Все рассмеялись. Семка пошушукался с ребятами, обернулся и милостиво разрешил. — Ставь! Кону прошку допустили последним. Он отошел от сарая к месту, с которого следовало бить, взял поудобнее панок и прицелился. — Долго целился. — и все равно промазал. И потерял четыре бабки. «Я же говорил, наши бабочки будут!» Залился смехом мальчишка в жилете. «Не умеешь играть, не суйся!» Во второй раз Прошка шип литкой четыре пары, в третий просадил почти все, но был счастлив. Его приняли, с ним разговаривают, а Семка даже поощрил за хороший удар мимолетным одобрительным взглядом. Каждое воскресенье Прошка прибегал к ребятам играть в бабки и вошел в такой азарт, что удержу не было. Он даже про Настену забыл, не заскакивал к ней. Зачем? У нее все хорошо, к свадьбе готовится, приданное шьет. В тот день Прошка сразу после утреннего чая прилетел в Николаевку с бабками за пазухой. Только расставили кости на кон, как кто-то насмешливо сказал. «Он, дурочка идет!» Прошка обернулся. По улице в грязной ситцевой юбке брела босиком Настёна с растрёпанной косой. У него сердце остановилось. Бросился к ней, догнал. «Настена, — Настёна, погоди! Та уставилась на пружку, криво улыбнулась и понесла бессмыслицу. Его напугали ее глаза, пустые, будто стекляшки, без искорки разума. — Настёна, ты чего, не узнаешь меня? Это я Пронька. Ну, посмотри на меня, узнаешь? жалобно промотал он. Чья-то рука легла прошки на плечо. Не трогай ее, она, дурочка, с ума сошла, раздался сочувственный Семкин голос. Бают лишака страшного в лесу увидела и спятила. Мачеха ее дома запирает, а она хитрая выходит. Ее батя ведьми кланялся, в ногах валялся. Помоги, дочке, Клавдия Ильинишна. Разве не слыхал? Вот че раз. Настенен отец был на заимке, а Прошка ни сном, ни духом? А она что? Она сказала, что Настя-змея, добра не помнит, и помогать даром не стала. Такую цену назвала, что дядьки Гордею за всю жизнь не скопить. Прошка зло выругался, Сёмка присвистнул, а ты будто не знал. — От тебя первого слышу. — Врёшь. — За правду не знал. Может, статься от как Клавдии она сделала так, что он не увидел Настениного отца, не слышал сплетен, да и о самой Настене не вспоминал. Мальчишки наперебой рассказывали, что родные жениха от такой невесты сразу открестились, еще и рады были, что помешалась она сейчас, а не после свадьбы. Настена переминалась с ноги на ногу, сосала палец, как глупое дитя. Брушка всмотрелся. И увидел, ее голова была точно опутана толстой черной пряжей, из которой варежки вяжут. И руку с веретеном разглядел, тетке Клавдину с серебряным перстнем на пальце. — Ага, не сама, Настена умом тронулась. Ведьма ее испортила. Да еще и печать бесовскую поставила, чтобы никто другой не вмешался и не помог. Он попытался сломать печать и распутать нитки. Не получилось. Знала, знала, тетка Клавдия, что делала. Семка отвел Настена домой и быстро вернулся. Мачеха ейная, злющая сидит, говорит, подохнуть мне не дают спокойно. Айда, дальше играть. У пружки вся охота пропала. Не хочу, пойду я. Он запихал бабки под рубаху и попрел на заимку. Голова лопалась от мыслей. Пугала тетка Клавдия, что Настена пожалеет, если не вернется. Вот и сделала порчу. И Прошка прекрасно знал, как сделала. Сам заучивал наговор из черной книги. Он будто воочию увидел. Ведьма мастерит куколку, наряжает ее в сарафанчик, сшитый из голубой косынки с красными цветочками по полю, опутывает голову куколки нитками и шепчет наговор. Ночью идет к Настененному дому и зарывает куколку. А где, не понять. Помогать она ни по не будет, не для этого портила. Остается Прошке бухнуться тетке Клавдии в ноги и умолять снять порчу, обещать все, что она захочет, хоть душу свою. Хозяйка сидела за столом и что-то записывала в черную книгу. Он знал, ведьма обязательно резала ножом палец и добавляла в чернила несколько капель крови, уверяя, что так у наговоров сила только растет. Тетка Клавдия перестала писать, уставилась тяжелым взором на Прошкино лицо со следами слез. «Ну?» Он приблизился и хотел было упасть на колени, но хозяйка не позволила, вскочила и рывком подняла его. Из-под рубахи посыпались на пол бабки. «Не сметь, не сметь у меня! За кого челом бьешь? За дуру? За куклу с глазами?» «Она не дура! Что хочешь, проси, все сделаю!» «Пожалуйста, ослабони ее!» «Что хочешь, сделаешь, — говоришь, — ощерилась ведьма. «Иди на поглост, сыщи могилу с именем Викентий и прикопай там мешочек. коли у нас не найдется Викентия, в Петровку вступай или еще куда». Она ушла в спаленку и вернулась с холстяным мешочком на крепко стянутым тесенкой. Прошка взял его. «Даже не спросишь, на кой мне это?» — А ну как я человека хочу извести? Чтобы на Настёна в ум пришла, живого человека погубишь, а, Пронька? — Не я, а ты, — поправил тот. — А ты подсобляешь. — В заправду извести хочешь или дурачишь меня? — мрачно спросил Пронька. — Хворобу на покойника прикладываю Платок там, которым больного обтирали. — Иди себе, — отмахнулась хозяйка. — Нет, обожди на Настену, жених больше ее не примет, дурочку, мать с отцом не допустят, и другие парни побоятся ее в жены брать. Вернется ко мне, никуда не денется». Он молча стоял у порога, сжимал в руки мешочек. Тетка Клавдия опустилась на скамью, размякла и сказала подобревшим голосом, «Мне эта кукла с глазами и не нужна вовсе». Это они ее не отпускают, бесы. Не позволяют, чтобы она в церкви венчалась, чтобы жила, как все люди. Нет. Коли она этого не поймет, так же не прикажет угробить. Может быть, она ждала, что прошка скажет: Нету здесь твоей вины, тетенька, а он не ответил Вышел на залитое солнцем крыльцо. На кладбище в Николаевке не нашлось могилы с нужным именем, хоть он облазил весь погост, вчитываясь в полустертые надписи. Прошка выбрался на дорогу и направился в Петровку, полный злой решимости не возвращаться на заимку, пока не выполнит поручение. Садиться в попутную подводу он отказался, топал по жаре, обливаясь потом. Мешочек сжег руки. Прошка приостановился в тени и ощупал его. Внутри оказалось что-то мягкое, похожее на ткань. Прятать мешочек в карман он побоялся. Как знать, какую хворь положила туда хозяйка и, поколебавшись, привязал его к поясу. Старую могилу с упокойным Викентием Прошка отыскал на Петровском кладбище. Огляделся — никого. Вырыл на холмике неглубокую ямку, бросил в нее мешочек, быстро прикопал и отряхнул ладони дело было сделано солнце садилось за лес прошка прищурился на золотистые облака шугнул от лица комаров пожалуй дотащится он до заимки ближе к ночи ведь ноги гудят от долгой ходьбы в брюхе урчит эх недогадливый не прихватил краюшку хлеба обернуться бы сорокой мигом долетел бы до дома не любил прошка этого делать Но всяко лучше крыльями махать, чем три часа ковылять потину. Он развел руки в стороны, зажмурился, прошептал заклинание и почувствовал, как тело скукоживается, становится маленьким, легким. Прушка вспорхнул, поднялся над лесом и полетел прямо к золотому закату.